то, что вы объездили всё пространство. То есть не так уж давно. В общем, как только я увидел вас, так сразу понял, что вы побывали везде. Я так себе и сказал: "Егор, вот человек, который знает вселенную не меньше, о сколь да Витальевича. Как бы это не был он сам собственной персоной, Но нет ничего удивительного в том, что именно об алое вы слышите в первый раз. Она появилась недавно из густой туманности, — ответил Егор, облизывая ложку. «Все ясно», — сообщил Петенька. «В туманность залетел шальной метеорит и взбил ее точно масло». «Совершенно верно. Я покажу вам дорогу». «Отлично помню». что нужно сразу вперёд и потом налево, заявил Егор, вытирая рот и становясь у пульта. После завтрака ён вернулся на вахту, и искатель стартовал со стероида. Направленный точной рукой командира, он устремился к планете Алоя. Механик Кузьма любовна хлопотал около двигателей, ходил с промасленной тряпочкой, и двигатели звездолета добродушно будили. В кают-компании было тепло и уютно. Отлившийся Егор развалился в кресле в качестве пассажира и повествовал Марине и Петеньке о своей бурной жизни. Приключения следовали одно за другим, одно не обучание другого. Рассказывать Егор был мастер, но по временам нет-нет, да и проглядывал в нем большой хвастунишко. Командир сидел за пультом, поигрывая на клавишах, вполуха прислушивался к рассказам Егора и снисходительно усмехался, когда тот терял чувство меры. Егор обращался главным образом к Марине, из кожи лез, стараясь произвести на нее впечатление, и он достигал своего понемногу. Марина смотрела на него во все глаза, качала головой, приговаривала — Ах, какой вы смелый! Ах, какой вы находчивый! Да что вы? Какой я смелый? возражал Егор, опуская глаза застенчиво. Это ещё пустяки. Был случай похлеще этого. И он принимался за новую, сверхудивительную историю. Петенька, сидевший сбоку, вдруг почувствовал в сердце лёгкий укол. он вдруг обнаружил, что маневры Егора вокруг Марины и ее ответное восхищение ему почему-то не по душе. Как тебе не стыдно упрекнул себя Петенька Краснея. Твое-то какое дело! Ведь ты любишь самую совершенную, и Марина тебе только товарищ, такой же, как Саня. Не может, она уже любит Егора? Может, они поженятся, и у них будут дети, которые потом пойдут в школу? и пусть тебе станет стыдно. Так пожурил себя Петенька, и чтобы загладить свою тайную вину перед Егором, начал слушать его еще внимательнее. Идиллия в кают-компании была восстановлена. Только Мяука беспокойно ворочался в углу. Ему снились собаки. А на носу корабля завершал свое дежурство Саня. Он болтал ногами в космосе, И распевал во всю вселенную ломающимся баском: нам ни почём и жары, холод, мы поможем тебе, бедный Егоров друг. Глава седьмая, в которой Петенька сталкивается с явлением ещё неизвестным науке. "Алундра!" завопил Егор и замолотил кулаком по обшивке звездолёта. Он находился на вахте хотя пассажиры не имеют никакого права её нести. И дело не в специальных знаниях. Если на то пошло, чем меньше человек разбирается в навигации, тем больше у него шансов впутать свой корабль в какую-нибудь занятную историю. Кстати, здесь и кроется причина запрета. Потому что все приключения, происходящие с кораблём должны по праву принадлежать только членам его экипажа. А вахтенный имеет все основания получить самые сливки, и, как вы догадываетесь, было бы крайне несправедливо, если бы они достались человеку, совершенно постороннему на корабле. Но Егор долго и горячо умолял своих новых товарищей и в конце концов добился своего. Он вылез на нос звездолета, И тут же проявил себя везучим человеком, потому что не прошло и 5 минут, как появилась опасность. В лоб кораблю, а чертя голову летела неизвестная откуда взявшаяся комета. "Караул, опасся!" кричал Егор, пытаясь пришпорить звездолёт пятками. Командир навалился на пульт, и перед самым носом кометы свернул с дороги. Но в последний момент та изловчилась и огрела звездолёд колючим хвостом по корпусу. Совершив этот коварный поступок, комета скрылась среди звёзд.